Тридцать третий этаж башни был ужасен своей непричастностью к реалиям этого мира. Неведомые, истинно черные растения, похожие на ветвистые щупальца, облели его стены. Какие-то странные, бесформенные, то ли животные, то ли аппараты, лежали по углам, пульсируя и фосфоресцируя. Объемные черные кляксы висели в воздухе, Поблески ложноножками, с которых то и дело стекали и падали вниз жирные капли. А посередине всего этого нагромождения инопланетного, не пойми чего, зависла аномалия. Область дрожащего воздуха, словно какой-то волшебник поставил вертикально, нереально прозрачное озерцо и швырнул в него огромный камень. Я уже видел такое. И в Чернобыльской зоне, и в американской. Портал, через который мусорщики проникают в наш мир. «Блин, а я ведь предполагал, что тут будет примерно такая пакость», — проговорил мастер, расстегивая куртку, под которой я увидел пояс, увешанный контейнерами для артефактов. Знакомыми контейнерами. Такие в зоне носит каждый, кто надеется найти арт, который непременно изменит его жизнь к лучшему. «Зачем это?» — поинтересовался я. — Ну, ты же сам сказал, что надо подъезжать самыми крутыми сувенирами из тех мест, откуда мы приехали, — воспрякнулся мастер. — Ты же понимаешь, я не мог уйти из зоны с пустыми руками. И, присев на корточки, начал выкладывать на пол снежно-белые бублики, цену которым знат лишь тот, кто не один месяц побродил по Чернобыльской зоне. Артефакты, обладающие нереальной энергией, которые, будучи поврежденными, высвобождают эту энергию в виде взрыва колоссальной мощи. И цена каждого из этих артов просто нереальная, особенно здесь, на Большой Земле. Думаю, стоимостью шести бубликов, которые мастер выложил на пол из своих контейнеров, вполне хватило бы, чтобы построить еще одну такую же башню, как та, в которой мы сейчас находились. Мастер же сейчас, посвистывая себе под нос, деловито нанизывал эти бесценные бублики на цилиндр, по кругу которого была нанесена надпись «Тол, сульфитный, прессованный, вес 75 грамм». Закончив эту несложную работу, мастер обмотал получившийся снаряд скотчем и, подбросив его в руке, поинтересовался «Ну что, снайпер, «Повторишь свой прошлый неудачный выстрел?» «Да вообще-то я тогда попал», — заметил я. «Кто ж знал, что урановые пули этим артефактом вреда не наносят?» «Зато свинцовые только так», — сказал мастер, поднимаясь на ноги. «Ну что, пошли?» «До портала было метров пятьдесят. Ерунда, в общем. Но они в том случае, когда из него вдруг один за другим стали выходить мусорщики». Похоже, взамен исчезнувшей группы из иномирья послали новую, дабы разобраться с проблемой, то есть с нами. — Твою ж мать! — сквозь зубы пробормотал я, бросаясь к порталу навстречу тварям, вооруженным уже не излучателями, а какой-то немыслимой хренью, зажатой в щупальцах, что-то типа отливающей темно синим продолговатой коряги с торчащими во все стороны кривыми отростками. Эта рогатая хрень была довольно угрожающего вида, что мне решительно не понравилось. Поэтому я вновь стрелял из АШ-12, уверенный, что мастер бежит за мной, пока девушки поддерживают нас огнем из двух стволов. Я видел, что не только мои пули молотят по силовым полям тварей, явно слегка опешивших от такого приема. И сейчас, пока они приходили в себя, я бежал и стрелял на всю катушку используя те драгоценные мгновения. До портала оставалось всего несколько метров, когда передний мусорщик наконец осознал, что происходит, и начал поднимать свои оружие. А у меня вот это поскусство такое, как на грех закончились патроны в магазине. И тогда я, недолго думая, метнул свой АШ-12 прямо в морду твари. На что я надеялся? Да черт его знает, на что. В такой ситуации не до надежды и размышлений. Просто швыряешь во врага то, что под рукой, чтобы в следующий миг броситься и вцепиться ему в горло. Или, как вариант, выиграв полсекунды, пока противник рефлекторно отшатывается назад от летящего в него предмета. Выхватите из кого пистолеты и вновь начать стрелять. Странно, но у мусорщика оказались те же рефлексы, что и у человека. Он резко попятился назад от летящего в него крупного предмета, широкой спиной смяв тех, кто шел за ним, и подарив мне те драгоценные мгновений, за которые я успел градом пуль буквально вбить противника обратно в портал. А потом я увидел, как над моей головой летит обмотанный скотчем заряд И как отъезжает назад и встает на задержку Затворная рама пистолета в моей левой руке Кончились патроны Значит, во второй герзе остался лишь один Последний патрон Черт, получается, молотя из своих пистолетов По защитному полю мусорщика Я в горячий боя сбился со счета Плохо, очень плохо Хотя бывает со всеми Немного не рассчитал Можно было читок. Экономнее расходовать боеприпасы. И сейчас, из-за этого немного, пришедший в себя мусорщик вновь скидывать свое корягообразное оружие, из которого в мою сторону вылетает что-то. Что? Какая разница? Факт, что хана мне, и с этим уже ничего не поделать. Остается только вскинуть пистолет и выстрелить в снаряд мастера который уже пересек границу дрожащего воздуха и плавно так, медленно летит по воздуху чужого мира, если, конечно, в том мире есть воздух. Гюрза дернулась в моей руке, так же, как и первая, встав на затворную задержку. И тут меня что-то сильно ударило в плечо, отчего я, отлетев в сторону и не удержавшись, на ногах рухнул на пол. А потом была мощная вспышка, И словно кадр из кинофильма. Мусорщик, летящий на фоне этой вспышки, Выброшенный колоссальной мощностью взрывом Из своей вселенной в нашу. Не обрушившись, на меня темнота С ярким пятном на сетчатке, Как всегда бывает, когда глаза атакуют Сильный световой удар. И вкус крови во рту из прокушенной губы, Ибо боли и кровь помогают... В подобных ситуациях быстрее вернуть зрение. И оно вернулось. Кровавая болевая терапия, как всегда, сработала она отлично. И первое, что я увидел, была Ника, лежащая на полу с какой-то корявой, короткой, сучковатой, и сине черной веткой, торчащей из груди. Вот, значит, как. Девушка, прыгнув, ударила меня всем телом, столкнув с линией выстрела и приняла удар на себя. Вокруг нас, треща, разгорались отдельные очаги пламени. Видимо, взрыв был слишком сильным, настолько, что небольшая часть его энергии выплеснулась и в наш мир. Впрочем, ее оказалось достаточно для пожара, который довольно быстро распространялся по залу, пожирая все, что нагородили здесь мусорщики. Но мне было и плевать, и на огонь... И на мусорщиков я подбежал, склонился над Никой и задал лишь один вопрос. «Зачем?» Ее ресницы дрогнули. Она слабо улыбнулась. «Ты нужнее!» — прошептала она. «Кто еще вынесет отсюда Даля и Федора?» «Выживет!» — с тревогой в голосе спросила Татьяна. Я посмотрел на корягу, торчащую из груди девушки. Похоже, это нечто вроде стрелы. Видимо, мусорщики поняли, что их излучатели по какой-то неведомой причине не действуют в этом здании. И послали сюда триад, вооруженный чем-то типа наших арбалетов. Ранение было знакомым. Я сам когда-то получил такое в одной из зон, когда девушка-киборг клонзила мне в грудь танталовый штык. Похоже, пробита легкая. Если не оказать немедленную помощь, то Нико не проживет и полчаса. Я потянулся было за аптечкой. Как вдруг со стороны входа в зал раздались грубые крики. «Стоять! не свеста Бросить оружие на колени и руки за головы!» Зал стремительно заполнялся вооруженными людьми в черной униформе, с лицами спрятанными под масками того же цвета, оставляющими открытыми лишь глаза. «Спецназ!» И, судя по движениям и крикам, это люди, не куклы. Тем не менее, без их знат, на кого они работают. Но выбора не было, нас осталось лишь трое. Я точно с разряженным оружием. И даже если мастер и таня успели перезарядить свое, ситуации это не меняет. Против тридцати бойцов два ствола как минимум несерьезно. А еще у меня на руках умирает Ника. Сдаемся, коротко бросил я и, сцепив пальцы на затылке, крикнул. У нас тут девушка ранена. Сам инструктор есть. Бойцы стояли, направив на нас автоматы. Мастер и Татьяна бросили оружие на пол, хотя видно было, что далось им это нелегко. Прошла секунда, другая. Так, похоже, спецура стрелять не собираются. Хотя кто знает, какой у них приказ. Не стали. Вместо этого вперед шагнул коренастый Малый, похожий командир группы. — Приказано доставить вас вниз, — сказал он. — Сам инструктор займется девушкой. — Скоро стоит возле башни, так что поторопитесь. — Да у нас там внизу еще двое. Начал было я, но Коренасты меня прервал. Ими уже занимаются. Давайте быстрее, пока мы все тут не сгорели. — Для спецсуры, выполняющей задание... Он был довольно вежлив, поэтому я не стал спорить. Два бойца в развернули носилки, положили на них Нику, и я понял, что данная группа получила приказ не принимать нас как преступников, а именно вытащить отсюда. Что ж, посмотрим, как оно обернется внизу.